Время братцы было такое. Спасибо, что не октябрем и не краставгвардом каким-нибудь. Сергей Петрович выпустил на стол подаренного кефирочим котенка. Могу утешить вас, дамы и господа, уже тем, что и гиду пока еще не разгоняют. Впрочем, в зависимости от исхода грядущих событий. Пинопская вздохнула. Я же говорю. Перебормотал Сашек: "К нам едет реве хуже", сказал Прищеев. "Существеннно хуже". "Кличка Скунс кому-нибудь в этом доме что-нибудь говорит?" "Ого", сказал Саша. "Да неужели сподобились?" Прищеев кивнул. "К нам в Питер?" настораживаясь, уточнил Дубинин. Прищеев снова кивнул. "Ясаф Александрович задумался. Интересно. Кого ему? Скоро выясним, усмехнулся Оскутков. Тот-то Микешка вдруг взял и в Майами намылился, пробормотала Пиновская. Боится за новым крокодилом летит, буркнул Плещеев. Дубинин опустил огурчик на блюдце, можно было не сомневаться, что там он его и позабудет. Ели из всех сил показывает, что не он Скунса в Питер зазвал, сказал Асаф Александрович и потребовал: "Подробности, пожалуйста". Прищеф устало потёр лоб ладонью. "До да какие подробности? Всё те же, у которых борода в одном канале тонет. Наёмный убийца, кличка Скунс, предположительно мужского пола, национальности предположительно русской". Появился на международной арене одиннадцать лет назад. Большой специалист по естественным кончинам мягко подхватила Пиновская, равно как, впрочем, и по всяким иным. Асав Александрович улыбнулся грустной улыбкой философа. Если информация источника была правдивой, а она, скорее всего, от такого и была, в скором будущем именно ему предстояло дотошно разбираться. где вправду естественная кончина, а где очередной художество скунса. В Ленинграде до сих пор не появлялся, сказал наконец Дубинин. Не делает ошибок, не оставляет следов. Пока не делал и не оставлял, уточнил плещеев. При этом он скосил глаза на Пиновскую. Вот кому предстояло пускать в ход полную мощь логики и интуиции, делая противника всё более предсказуемым. Хотя что касается скунса, я бы вообще не исключала возможности, что это чисто мифологический персонаж, сказала Марина Викторовна. Мифический, Мариночка, мифический, поднял палец Дубинин. мифологический, значит, имеющий отношение к науке о мифах. Наш же персонаж непосредственно Пиначет вдруг запустила руку в карман и высыпала прямо на стол горстку подсолнушков. Эту привычку она приобрела много лет назад, когда бросала курить. Хотя бы в порядке бреда, проговорила она. Нет, правда, ребята, вполне жизнеспособные гипотезы. Хот тоже ливерпульская трилл, люди-то все какие, а? Там и лазили чуть не с микроскопом, и ничегошеньки, только шипоток по закоулочкам, скунс. Другие киллеры как киллеры, сказал Плищев. Не тебе каких кличек, все анонимно, зато хоть что-нибудь нам да оставить на память хоть винтовочку какую-нибудь занюханную с разбитым прикладом. А этот? Сплошное безобразие. Кличка есть, а человека нету. Может, правда, пугола придумали друг друга и бизнесменов стращать. И те мрут бедные прямо со страха, фыркнул Дубинин. Как от уль леможе, противореча собственной гипотезе, подсказала Пиновская. Или наш Ваня Борода в Вашингтоне. Ага, кивнул Саф Александрович. Вешаются у себя в офисах, залепив жвачкой скрытую камеру. Пеночет погладила котёнка, скользившего по гладкой столешнице, и назидательно сообщила ему: